Глава 68. Она. Слишком многое навалилось на меня. Не успела отойти от счастливой мысли, что Бринейн жив, как узнала про мать. Не успела осознать и принять то, что главная ведьма этого странного мира, моя мать, как мне предложили учиться колдовству. Честно, после всех перипетий я бы не удивилась, если бы Ролейла оказалась моей родной тетей. Но пронесло. Устала, потерла виски. Нет. Этот денек выдался слишком богатым на впечатления. Еще и Кардейла со своими шуточками. Подойдя к принцессе, я обняла свою новообретенную сводную сестру и прошептала. «Прошу, перенеси решение о судьбе Лилит на утро. Я сейчас не в состоянии все осознать. Но она моя мать, и нам стоит поговорить, прежде чем...» Почему-то мой голос дрогнул. Я моргнула и крепче обняла принцессу. «Конечно!» — тихо ответил Кордыла и огладила меня по плечам. — Не волнуйся. Пока вы не объяснитесь, Лилит никто не тронет. Я отстранилась и кивнула, а потом улыбнулась. Но, думаю, избавить Лилит от магии можно уже сейчас. Кто знает, на какие подлости она способна будет пойти, когда поймет, что ее прижали к стене. — Я тоже так думаю, — согласилась со мной принцесса и добавила. — Про общую комнату я пошутила. Если хочешь, вам подготовят раздельные спальни». Обернувшись через плечо, встретилась с глазами волка. И так хорошо стало, что я смело мотнула головой. «Не нужно раздельно». Кардейла, понимающе улыбнулась и приоткрыла рот, чтобы пошутить в своей обычной манере, но передумала. Я благодарно кивнула и подошла к Бринейну. «Уведи меня отсюда, пожалуйста. Хочется тишины и уединения». Я обвела рукой огромный тронный зал и множество светильников, что позволяли разглядеть мельчайший мусор под ногами. «Уединение, говоришь?» — хитро прищурился Бринейн. Я шутливо стукнула его по предплечью, и он внезапно скривился. «Ой, прости!» — я тут же спохватилась. «Тебя били очень больно! Прости, прости!» Бринейн остановился, развернул меня к себе лицом и внимательно посмотрел в глаза. «Успокойся, Элли. Все хорошо. Я жив и здоров. Даже сыт». Бринэйн усмехнулся. «Осталось только хорошенько выспаться и буду готов к новым приключениям». Невольно засмеялась и почувствовала, как тяжесть, сковавшая сердце и душу, стала чуть легче. Я была искренне благодарна любимому волку за то, что он не стал настаивать на разговоре о Лилит, за то, что вел себя, словно и не было этих ужасных новостей, и давлеющего надо мной заклинания передачи «Всей злой силы матери». Уже позже, когда мы, наконец, остались наедине, в уютных затемненных покоях с огромной кроватью, я позволила себе расслабиться. «Неужели все кончилось?» — глухо спросила я, сидя на мягкой перине. Бринен вопросительно повел бровью, вынуждая меня пояснить мою реплику. «Но я про наше приключение, про предсказания Ролейлы и прочее. Лилит повержена». Кардейла снова во дворце и вот-вот наденет королевский венец. И мы... — Что мы? — спросил волк, усаживаясь рядом со мной. — Бринейн, я запуталась. Я не знаю, чего я хочу. Раньше я твердо знала, что хочу вернуться на землю, в свой мир. Но теперь... Теперь я знаю, что мой дом здесь. И это колдовство. Учиться у ведьмы не страшно. А вдруг я стану такой, как... — Не станешь... Бринейн мягко взял мою ладонь и поднес к своим губам. «У тебя чистое, доброе сердце. Ты никогда не станешь такой, как Лилит». Я вздохнула, и мой мужчина, тот, одна близость которого дарила покой и чувство защищенности, обнял меня. И внезапно я осознала, что счастлива. Вот так просто, в гостевых покоях в замке, в обнимку с наемником-оборотнем. Счастлива, несмотря на то, что многими этажами ниже, в темнице, Томилась та, кто меня родила, и кто без сожаления оставила в чужом мире, не задумываясь о моих чувствах и той боли, что я перенесла через годы своей жизни, счастлива, потому что обрела семью.